Сто восемьдесят третье. м а т р г н и Йоги. Постоянство устремления непреложно приводит к цели, как бы н и было она далека, какой бы не достижимой она н и казалась. Не многие могут похвалиться качеством э т т ь Нет в е р д ы е и не м о н о л и т н ы людские у с т р е м л е н и я Твердость обычно обнаруживается в устремлении к личным эгоистическим целям, но личность явление временное. Истолжевременное ь и, и короткое устремление к ц е л я м земным лишь безсмертная индивидуальность может обнять неприходящее и утвердить его в чаше. п о т о м у не собирайте себе личных сокровищ на земле. д е р ж а е т лени уничтожают их, и где нельзя взять их с собой в путь дальний, но собирает себе сокровища на небеси, то есть в чашу свою, неуничтожаемую временем и смертью тела и приобретение ваш останется с вами навсегда.